Яков. Расставание с Мией болезненно ударило по мне. Первоначальная бравада схлынула, ярость, в топку, гнев и сяк. А что осталось потом? Херня, муть какая-то. Даже накручивать себя без конца устал. Устал залить тебя на тему отношений, устал игнорить мысли об чёлке в своей голове. Устал тормозить главную мышцу по левую сторону груди. Раньше рядом с Мией сердце тарахтело как мотор гоночного болида на трассе. А сейчас едва живое, треплется, как чахлый лист на ветру. Сначала я злился, топил гнев, жил на нем, как на энергетике. Я думал о ее словах, о нашем расставании постоянно. Это был чистый яд высшей пробы. Я этой травой напитывался и херачил, как ненормальный. Мог сутками не спать, работать как робот. К дяде Мураду мы вылетели вместе с Адамом. К моменту нашего прилета стало известно, что наш дорогой дядя Мурад пойдет на поправку. Всем заправлял его младший брат, дядя Касым. Родни собралось немало. Когда случается горе в семье, никто в стороне не останется. Работа уже кипела вовсю. Совместными усилиями мы решили закончить ремонт в строящемся доме. Дядя Мурат давно строил его неспешно, но сейчас семья осталась на улице. Конечно, их приютили в одном из домов родственников. Это даже не обсуждается, но нужно было решить вопрос с домом. Поэтому мы с Адамом вложились по-крупному и работали наравне с другими мужчинами, посменно, спали там же, где ели, на топчании каком-то, пахали как чернорабочие, не обращая внимания на статусы и доходы. Планировали уложиться в неделю, но вышло чуть дольше. К моменту выписки дяди Мурада из больницы, домашние срывали с новенького дивана целлофан и смешно сметали мусор со двора, чтобы встретить дорогого человека. «Еще два дня мы пробыли в кругу семьи и пышно отпраздновали, что любимый дядя был снова с нами. А потом я решил вернуться, так и не решив для себя, как быть с Мией». Адам помалкивал. «Всем своим видом брат намекал, что он уже сказал все, что думал обо мне и этой девушке, и дал право мне самому разобраться в чувствах. В чувствах? Даже смешно». Я успешно раздавал советы другу Игнату, но когда оказался сам в этом губительном капкане, внезапно понял, как не просто находиться по другую сторону, быть в эпицентре ревущего урагана и выдерживать хладнокровие. Я был взбешён. Хладнокровием и не пахло. Усилиям воли я заставил себя держаться в стороне, потому что знал, увижу Мию и один только вид её светлых глаз или взмах ресниц разбердит в душе вулкан, взрыв, вызов Армагеддон. Я уже жалел, что сказал ей, мол, всё будет по договору. Мия меня ужалила, ранила, как ни одна другая, а я в ответ со зла с дуру предложил ей условия унизительные по сути, неправильные, если быть честным, потому что как раньше я быть с ней не мог, а без неё не хотелось никак. Было рядом, не грело, но жгло, и я одавился эмоциями, которые в груди бушевали некоторое время жил на этом топливе. Даже представить страшно, сколько всего я перелопатил, сжигая ярость и злость. Но потом наступило отупление, просто отупление. Раньше я никогда не понимал людей, которым лень отрывать зад от кровати, но я стал именно таким, ленивым и апатичным. Мне стала лень. На всё похуй. На всё забил. Лень было вставать на пробежку, лень приготовить завтрак, лень делать что-то приходила уборщица, пыталась прибраться в моей спальне, и я наорал на неё и уволил. Довёл бедную женщину едва ли не до инфаркта и отправил прочь на такси. Причина была простой. Я увидел, как уборщица подняла с пола бельё, сброшенное Мией в наш последний день, трусики и бюстик. Мия забыла их впопыхах. Я их не трогал, мне нравилось, как они небрежно валялись на полу у кровати сама обман, знаю, но я смотрел на эти вещи и представлял, что Мия вернётся, сама вернётся, как возвращалась сама. Она же первой шла на контакт, никогда долго не злилась, делала шаги жажочки мне навстречу. Я считал себя правым, ждал её появления с повинной головой, с признанием всей вины. Проходили дни, а она не приходила, но бельё продолжало лежать именно там, где Мия его оставила. Флаг надежды, который не хотел подыхать в груди, как бы я её ни душил. Но тут явилась эта уборчица, решила прибраться в моей спальне. Я ей тысячу раз говорил: "Не трогай ничего, ничего не трогай в спальне". Но она забылась, что ли, убрала. Я взбесился, был злым, роал матом, даже когда её не стало. Взбесился, пошёл пилить дерево, которое заслоняло мне свет в одной из любимых комнат. Взмок за 5 минут я разнадёргая простой ножовкой. Дерево в полтора охвата моих здоровенных рук. Я хотел отделить его простой пилой. Она затопилась быстро, но я продолжал остервенело дёргать этой пилой, пот заливал глаза. Через миг пыла дзынькнула и сломалась. Но движение я всё же завершил и глубоко полоснул себя по второй руке. Не знаю, что я задел, но кровь забила фонтаном. С большим трудом я доковылял до дома, оставляя за собой долинный кровавый след. Взял телефон в руки, и у меня не было мыслей позвать на помощь. Было бы глупо сдохнуть именно так, да? Или только так и надо? провалить. Всё, тупо и по нелепице, как провалил отношения с девушкой, что была мне дорога безумно. Сейчас я и лозил пальцами по кнопкам, искренне надеясь, что набираю верный номер. Алло, алло, алло. Гудки доносились издалека. Не был уверен, что набрал правильный номер. Пальцы скользили. Слишком поздно. Просто слишком поздно что-то менять. Не знаю, ответил ли мне кто-то, но силы покидали тело. Мне хватило дыхания, чтобы сказать, просто сказать вслух самому себе признаться в том, что так усердно отрицал. Я хочу тебя услышать, просто услышать. Скажи всё, что хотела, если не поздно. Гулков в машинет. Тишина в ответ.